Трещину воткнул садовник молодой побег от хорошей яблони, закрыл рану за маской, обвязал тряпочкой, обставил новую прищепу колышками и ушел. Прихворнула яблонька, но была она молода и сильна. Скоро поправилась и срослась чужой веточкой. Пьет веточка соки сильной яблоньки и растет быстро, выкидывает почку за почкой.